Глава восемнадцатая. Соня. Когда я просыпаюсь, мамы дома уже нет. Вместо нее меня встречает домоправительница, протягивает мне сложенный листок бумаги и говорит, что завтрак готов. Я благодарю ее и за завтраком открываю записку, которую оставила мама. Она попросила не стесняться и купить то, что понравится, а еще просит не скучать и обещает вернуться поскорее. Это, конечно же, невозможно, но на моем лице все равно появляется улыбка. Настроение поднимается. Я встаю из-за стола и поднимаюсь на второй этаж. Иду в свою комнату собираться. Мы со Остывкой еще вчера договорились в 12 встретиться в торговом центре. Сейчас половина одиннадцатого, пока оденусь, пока доберусь, как раз приеду вовремя. Собравшись, вызываю такси через приложение. Мне очень жаль, что я не могу нормально ориентироваться в пространстве, иначе бы не тратила лишние деньги на транспорт. Тем более, чтобы отсюда добраться до торгового центра, нужно прилично заплатить из-за немаленького расстояния. На улице прохладно. Плотнее кутаясь в куртку, смотрю на экран телефона. Машина такси словно замерла на одном месте, стоит и не двигается. А я хочу поскорее сбежать из этого дома. После вчерашнего я испытываю одновременно стыд, злость и растерянность, и мне совершенно не хочется встречаться с Таном. К счастью, точка в приложении приходит в движение, и уже через несколько минут я сижу в теплом салоне автомобиля и еду на встречу с подругой. Мы несколько часов ходим по торговому центру, я меряю одежду, но купить так ничего и не решаюсь. Мне почему-то жжёт руку та карта, которую вчера мне дала мама. Я помню все, что последовало после этого подарка. И если честно, тратить чужие деньги мне не хочется. «Классное платье», — говорит Стеф, окружаясь перед зеркалом. «Я возьму на вечеринку». «На вечеринку?» «Ну, здрасте», — хмыкает подруга. «Ты забыла, что ли? У нас вечеринка восемь сегодня». Я понимающе хлопаю ресницами, и Стефа хмурится. «Тебе братец не сказал, что ли?» Ребята по чатам весь день жужжат. Вечеринка в доме Танского целое событие. Я просто не собиралась идти, пожимая плечами. Вот и забыла. Как это идти не будешь? Ты же переехала к ним в дом. Ну да. Я не разрешу тебе не присутствовать. Стеф, даже не проси. Ты же не собираешься просидеть в своей комнате? Скажи, что нет. А таким поздним вечером ты никуда никогда не ходила. Или... «У тебя кто-то появился, да? Ты собралась на свидание? С кем? Это кто-то из университета?» «Эй, куда тебя занесло?» «Спешу остановить подругу, пока она не пошла дальше. Я действительно собиралась сидеть в своей комнате. Никакого свидания?» «Ну нет», — хмыкает Стефа. «На свиданку я бы тебя отпустила. Но сидеть в комнате? Ни за что. Ты выйдешь к нам и будешь развлекаться. Ничего не знаю». «И, кстати, ты себе так ничего не нашла, а на вечеринку нужно прийти не в шортах», — он дресс-код установил. «Нет, конечно. Приглашение даже не он рассылал, а его друзья, так что все идут в чем хотят. Но я предпочитаю платье. Все же я девушка. Купальник еще нужно не забыть». «Купальник? У вас же есть бассейн? Да и вечеринка вроде бы будет там. Разлечёмся и поплаваем заодно». Совмещать алкоголь и плавание в бассейне опасно, но я молча киваю и думаю, как сделать так, чтобы не попасть на вечеринку. Одна мысль о том, что мне придется провести рядом с Таном весь вечер, ужасает. А там ведь будет не только он, но и другие ребята из университета. Новость о нашем родстве наверняка все еще скрипит на зубах у многих, и я окажусь под прицелом. «Так, а теперь тебе за нарядом», – спешит обрадовать подруга. Найдем лучшее платье. Пусть все девки обзавидуются, а парни вас желает. Стефа. «А что? Хватит тебе в девках сидеть. Студенческая жизнь началась, Сонь. Пора вливаться. Такая масштабная вечеринка – то, что надо. С мальчиками познакомишься. Уверена, ты еще не успела всех разглядеть». «Они у нас такие. Есть из кого выбрать». «Особенно старшекурсники». После слов подруги только закатываю глаза. «Не отвечаю ничего. Я поступила учиться, а не заниматься отношениями. Мне не до любовных страданий. Я хочу получить образование и устроиться работать по профессии, которая нравится». «Но Стефании, конечно, ничего не говорю. Скажи ей, что никаких отношений мне не нужно, она наверняка еще и найдет претендента». Все потому, что подруга считает, что можно совмещать учебу и отношения. Я знаю, что у многих девочек успешно получается, но пробовать не хочу. Вот сюда идем. Подруга тянет меня в очередной магазин, где выбирает мне несколько позиций платьев. На каждое смотрю скептически. Во-первых, будет странно наряжаться, находясь в доме, где проходит вечеринка. А во-вторых, я по-прежнему не хочу тратить деньги с карты Богдана Петровича. Ну идти на вечеринку не собираюсь. Спешу свое отсутствие на плохое самочувствие. Вот это шикарное, замечает подруга, когда я выхожу из примерочной. Платье и правда красивое, и на мне сидит так хорошо, что в какой-то момент я собираюсь нарушить свое намерение не брать у мужа матери ни копейки и все же купить это платье. О, вам очень идет, замечает проходящая мимо продавец-консультант. Мы берем. бесцеремонно заявляет ей Стефа. «Так они мне не оставляют выбора. Я вынуждена оплачиваю покупку, а потом корю себя за нее. Ясно же, что никуда я в этом платье не пойду. Но чем ближе вечеринка, тем сильнее мне хочется нарядиться. Я даже волосы подкручиваю, да и макияж наношу, чтобы выглядеть получше». Стефа мои действия заочно одобряет и обещает скоро приехать. Когда в мою дверь раздается стук, я стою перед зеркалом в платье. Стук повторяется, и я отбрасываю появившуюся вдруг мысль переодеться. Уже поздно. Поворачиваю ключ в замке и опускаю ручку. Двери резко дёргают с той стороны. Так сильно, что я вываливаюсь следом за дверью и наталкиваюсь прямиком на чьё-то массивное тело. Хотя... Почему на чьё-то? Передо мной сводный брат собственной персоной.